Глава девяносто вторая. «У тебя еще есть шанс остановиться, прекратить все это», — искренне обратился к нему советник. «Последний шанс варстов в Валюс Грей. Прекрати эти игры, отзови своих солдат и возвращайся на Ньюстав, свою новую родину. Забудь о месте и начни жизнь с чистого листа. А о землянах, которых ты изуродовал, я позабочусь». В комнате повисла тишина, и по напряженному выражению лица Варстафа было заметно, что он обдумывает это предложение, взвешивая все «за» и «против». То, что Эйшер, Хантер и Индезорд были на стороне Ордена, оказалось непредвиденным фактором и сильно усложняло его план мести. Как и то, что Индезорд узнал пароль нулевого протокола. Подумав немного, Варстаф присвистнул — В комнату тут же ворвались двое его слуг, отдалённые, еще похожие на людей, прямоходящие полусобаки со свирепыми, перекошенными мордами, напоминающими бульдожье, и грязно желтыми дурно пахнущими зубами-клыками. и шкурки, отведите-ка его в подвал!» — обратился он к ним, кивая на гостя. Но стоило тем лишь шевельнуться, как Эндезорд спокойно произнес: «Извините, но у меня на этот вечер другие планы». Его стройная фигура в черном монашеском облачении растаяла в голубой искрящейся дымке. Что? Как? Как он это сделал? Поражённо воскликнул Варстов, вскакивая с дивана. У меня же защита от телепортации включена на весь дом. Пёсиные шкурки в ответ лишь тихо и растерянно заскулили, по арабски покорно склонив перед хозяином лохматые головы. Как же он это сделал? Уже тише повторил Варстов. и внутри него зародилось маленькое, но довольно шершавое и неприятное предчувствие провала, его гениального плана мести, ордену и земле. «Что вы сделали с орденом?» — воскликнула Мария, ранним утром войдя в здание. Весь коридор у входа до потолка был заставлен коробками с роботами-пылесосами. Она прикинула, что их было, наверное, около сотни. Она хотела громко крикнуть, чтобы позвать Хантера, Но на ее руках спал маленький мальчик, и она замолкла, побоявшись его разбудить. Быстро подбежавшая к ней Ирина осторожно приняла сонного ребенка и, прошептав «Зайди в гримерку, удивишься еще больше», понесла мальчика в свою комнату. «Привет, Ник Андреев, вот ты и дома», — ласково улыбнулась малышу Ирина, с нежностью глядя на него. «Хантер, почему холл ордена завален пылесосами? Ты...» произнесла Мария, дойдя до гримерной комнаты, и осеклась. Повсюду были установлены станки. Часть из них что-то ритмично штамповала, а из-под одного из громоздких механизмов торчали женские ноги. «Хантер! Это же была гримерка!» ахнула Мария, прислоняясь к стене. Все течет, все изменяется». Мимоходом, даже не отрывая взгляд от потрепанного блокнота, откликнулся тот. «Мы тут армию роботов производим». «А эта молодая леди мне помогает», — кивнул он на девушку, вылезшую из-под огромной железяки с газовой горелкой в руках. «Ника, ты постриглась?» — сильно удивилась парапсихолог, когда девушка сняла защитную огнеупорную маску с головы. «Из каких это пор ты разбираешься в роботах?» «Тихо, Маня, без паники», — заявил Хантер. «Дыши глубже». «Но это не Ника, это ее дочь от Эйшера, Эми». перебив Марию в своей традиционной манере, выпалил всю правду Хантер. «Клин клином вышибают», — Твердо, но печально произнес Аматор на рассвете, посреди лесной глуши нацеливая дуло пистолета с серебряной пулей в сердце человека, которого еще недавно считал лучшим другом. «Не надо, Тор», — тяжело дыша покачал тот головой. Он был одет в какие-то грязные рваные обноски и слегка дрожал от холода. Несмотря на то, что стояла середина июня, было необычно холодно, и в притихшем утреннем лесу все птицы и звери прятались в своих гнездах и норах. «Не надо», — повторил он еще раз и тряхнул заросшей, давно не бритой головой с темными спутанными волосами. При этом в его ясных карих глазах светилась мольба, но не страх. «Ты ошибаешься. Это был не я. Не ты». Сдёрнув бровь, мрачно усмехнулся аматор. Пистолет в его руке чуть дрогнул. «И кто же тогда убил ее, Хаммерсон?» «Что, духи тьмы в полнолуние внезапно просочились в комнату? Где находились ты и эта студентка? Порвали девушку в клочья, а тебя даже пальцем не тронули?» «Там были следы от твоих когтей на полу. Я не учуял ни малейшей капельки твоей крови». Неужели кто-то свирепый и кровожадный, умеющий проходить сквозь стены, убил человека и не тронул тебя? И ты даже не пытался защитить ее? Что за бред, Харми? Просто найди в себе мужество и признайся перед смертью, что не смог сдержаться, превратился в зверя и убил ту несчастную. Рита, стиснув зубы от душевной боли, едва выговорил оборотень. Ее звали Рита. И я любил ее. Я ведь просил тебя, Харми. Я тебя умолял не общаться с ней. Я тебя предупреждал. Я знал, чем все это кончится, прекрасно знал. Но ты меня не послушал. Ты был единственным, кому я мог доверять. Ты был мне как брат. С горечью произнёс он. Я тоже виновен в гибели той девушки, поскольку не застрелил тебя во время первой нашей встречи в том северном лесу пять лет назад. А теперь я должен исправить эту ошибку. опасен для людей и не можешь себя контролировать. Прости, друг, но ты не оставил мне выбора. Видя, что указательный палец на курке уже пришел в движение, Харми бесстрашно подошел вплотную к дулу и пристально посмотрел в глаза своего палача. «Хочешь убить меня? Давай. Но это не изменит того, что я не виновен. Я не тронул Риту даже пальцем. Может, выслушаешь меня и мою версию?» Тебе не интересно, что я делал все это время, куда пропал? Нет, я не прятался от тебя, понимая, что ты сочтешь меня виновным в гибели Риты и решишь прикончить, заявил он, предвосхищая ответ аматора. Все это время я пытался найти возможность отомстить за нее. И как успехи, ты нашел того, кто убил ее? Холодно поинтересовался Тор. Палец на курке остановился на полпути. Их! поправил его Хармисон. Этих монстров было несколько. И да, я нашел их. Точнее, это они нашли меня.